Хлеб со смальцем. п и к с и п а р а н т а нанесла клей на заготовку из драгоценного камня и прикрепила ее к блоку для сверления. Она взяла приготовленный драгоценный камень и положила его в крошечную прорезь на сверлильной карте. Она все делала идеально, когда приходила в ярость. Ее глаза фокусировались, мысли сужались, дыхание замедлялось. Прозвище Пикси прилипло к ней с детства, из-за ее р а с к о с а х глаз. Пикси — эльф, английский. С тех пор, как она окончила среднюю школу, она пыталась приучить окружающих называть ее Патрис. Не Патси, не Патти, не Патт. Но, увы, даже лучшая подруга отказывалась называть ее Патрис. С английского. Патси — простофиля. «Патти» — пирожок, «Пат» — кусочек. И эта лучшая подруга сидела рядом, тоже раскладывая заготовки для подшипников бесконечными крошечными рядами. Не такая быстрая, как Патрис, но все-таки вторая по скорости из всех работающих здесь девушек и женщин. В большом зале было тихо, если не считать жужжания светильников. Сердцебиение Патрис замедлилось. Нет, она не была Пикси, хотя ее фигурка была маленькой, и люди говорили ей вслед д в о в и я ж е н а Агози», что с ненавистью переводилось ею, как «Она выглядит мило». Патрис не была милой. У Патрис была работа. Патрис была выше таких мелких инцидентов, как происшествие с Баки Дювалем и его друзьями, которые раз подвезли ее в никуда — рассказывая потом людям, будто она была готова сделать то, чего не делала, и никогда не станет делать. Только посмотрите на Баки сейчас. Не то чтобы она была виновата в том, что случилось с его лицом, п о т р и с такими вещами не занималась. п о т р и с также была выше того, чтобы обнаружить на блузке, которую оставила сушиться на кухне коричневую от желчи рвоту отца после его долгого запоя. Он был дома, рычал, плевался, приставал, плакал, угрожал ее младшему брату Поки и умолял Пикси дать доллар. Нет, четверта, нет, десять центов. Ну, хотя бы крошечный десятицентовик. Он пытался сжать пальцы в щепоть, но те не сходились вместе. Нет, она не была той Пикси, которая спрятала нож и помогла матери оттащить отца на раскладушку в шалаш, где он будет спать, пока алкоголь не выветрится. В то утро Патрис надела старую блузку, вышла на большую дорогу и впервые поехала на автомобиле с Дорис Лаудер и Валентайн Блу. У ее лучшей подруги было самое поэтичное имя, но даже она не называла ее Патрис. В машине Валентайн устроилась спереди. Она спросила, «Пикси, как там на заднем с и д е н ь е Надеюсь, тебе удобно?» «Патрис», — поправила ее Патрис. Валентайн промолчала. Валентайн. Она болтала с Дори Слаудер о том, как приготовить торт с кокосовой стружкой. Кокос. Была ли где-нибудь кокосовая плантация на тысячу квадратных миль вокруг? Валентайн. В в о с х и т и т е л ь н ы й оранжево-золотой юбке солнца, красивая, как закат. Даже не обернулась. Разминает руки в новых перчатках, чтобы Патри смогла видеть и восхищаться ими, пусть и с заднего сиденья. А потом они с Дорис обменялись советами о том, как вывести пятно от красного вина с салфетки. Как будто у Валентайн когда-нибудь была салфетка. И разве не пила она красное вино только в кустах? А теперь обращается с Патрис так, будто она ее даже не знает. А все потому, что Дорис Лаудер была белой девушкой, новичком на заводе и секретаршей, к тому же, ездящей на работу на семейной машине. И Дорис вызвалась п о д в е с т и Валентайн, после чего-то предложила. а м о и п о д р у г и Пикси с нами по пути, и если ты...» И включила ее, как и должна была сделать лучшая подруга в число избранных, но затем игнорировала и отказывалась называть ее настоящим именем, тем самым именем, которое было дано ей при крещении. Именем, под которым она... Может, неловко было произнести это вслух, но Патрис все равно так думала. Она прославится в этом мире. Мистер Уолтер Волт прошел вдоль шеренги женщин, заложив руки за спину и украдкой наблюдая за их работой. Каждые несколько часов он выходил из своего кабинета, чтобы осмотреть каждое рабочее место. Он не был старым, но ноги у него были тонкие и скрипучие. Его колени вздрагивали каждый раз, когда он делал шаг. Сегодня раздавался неровный с к р е б у щ и й звук. Вероятно, в этом были виноваты его новые черные брюки, сшитые из блестящей жесткой ткани. Послышался скрип подошвы по полу. Он остановился позади Патрис. В его руке было увеличительное стекло. Он прикоснулся квадратным потным подбородком к ее плечу и выдохнул. Повеяло несвежим запахом кофе. Ее пальцы не дрогнули, она продолжала работать. «Отличная работа, Патрис!» «Нет, вы видели?» «Ха!» Он продолжил обход. «Скрип! Скрип!» Но Патрис не повернулась и не подмигнула Валентайн. Патрис не злорадствовала. Она чувствовала, что у нее начинаются месячные. И была рада, что вовремя прикрепила к трусам чистую, сложенную в несколько слоев тряпку. «Даже так!» «Да! Даже так!» В полдень женщины и несколько мужчин, тоже работавших на заводе, вошли в небольшую комнату, задуманную как столовая. При ней имелась полностью оборудованная кухня, но поваров для приготовления обеда не наняли, а потому женщины сели, намереваясь перекусить с недью, принесенной с собой. У некоторых были ланчбоксы, другие принесли ведерки со смальцем. Третьи просто взяли с собой тарелки, завернутые в мешковину. С ясным делились. у Патрис была латунная ведерка для сбора кленового сока, желтая, с глубокими царапинами, полная сырого теста. Именно так. Утром, потрясенная бредом отца, она схватила ведерко и выскочила из дома, забыв, что приготовила тесто, из которого собиралась испечь на завтрак индейские хлебцы на материнской сковородке. Она так и не позавтракала. Последние два часа она втягивала живот, пытаясь подавить урчание в желудке. Валентайн, конечно, заметила. Но сейчас она разговаривала с Дорис. Патрис отщипнула кусочек теста и съела. Неплохо на вкус. Валентайн заглянула в ведерко Патрис, увидела тесто и рассмеялась. — Я забыла испечь хлебцы, — призналась Патрис. Валентайн с жалостью посмотрела на нее, но другая работница, замужняя женщина по имени с е н т е н н Рассмеялась, услышав, что сказала Патрис. По комнате пронесся слух, что в ведерке Патрис принесла тесто, что она забыла его поджарить. Патрис и Валентайн были самыми молодыми девушками, работавшими в цеху, и х наняли, едва они окончили среднюю школу. 19 лет. Сэнтен подтолкнула намазанную маслом булочку, сидящей на другой стороне стола Патрис. Кто-то передал овсяное печенье. Дорис отдала половину сэндвича с беконом. с л у ч и в ш а я с я с Патрис о б е р н у л а с ь шуткой. Патрис собиралась рассмеяться и пошутить снова. — Все, что у тебя когда-либо было, — это хлеб со смальцем, — опередила ее Валентайн. Патрис закрыла рот. Все хранили молчание. Валентайн имела в виду, что хлеб со смальцем — еда бедных людей. Но все ели хлеб, намазанный смальцем, солью и перцем. — Звучит неплохо. «У кого-нибудь есть кусочек?» — попросила Дорис. «Отломите-ка мне немного». «Вот возьми», — отозвалась кудряшка Джей, получившая еще в детстве это прозвище «Завьющиеся локоны». Ими прижилось, хотя теперь ее волосы были совершенно прямыми. Все посмотрели на Дорис, когда она пробовала хлеб со смальцем. «Не так уж и плохо», — произнесла она. Патрис с жалостью посмотрела на Валентайн. «Или это сделала Пикси». В любом случае, время обеда закончилось, и теперь ее желудок не будет урчать весь день. Она громко поблагодарила собравшихся за столом и пошла в туалет. Там было две кабинки. Вторую заняла Валентайн. Патрис узнал а ее коричневые туфли с закрашенными потертостями. У них обеих только что начались месячные. — О, нет, — произнесла Валентайн из-за перегородки. — Дело дрянь. Патрис открыла сумочку, попыталась собраться с мыслями, затем протянула одну из своих сложенных тряпочек под деревянную перегородку. Она была чистой, отбеленной. Валентайн взяла ее. — Спасибо. — Спасибо кому? Пауза. — Большое спасибо, черт тебя побери, Патрис. Затем раздался смех. — Ты спасла мою задницу. — Спасла твою тощую задницу. Новый смешок. «Твоя задница более тощая!» Присев на к о р т о ч к и на унитазе, Патрис прикрепила новую прокладку. Использованную она завернула в туалетную бумагу, а затем в кусок газеты, который специально п р и п о с л а для этой цели. Она выскользнула из кабинки вслед за Валентайн и засунула сверток поглубже в мусорное ведро. Потом она вымыла руки с мыльным порошком, поправила подмышечники, пригладила волосы и снова накрасила губы. Подмышечник. Кусок водонепроницаемого материала, закрепленный в подмышке платья, чтобы защитить его от пота. Когда Патрис вышла, почти все уже были заняты работой. Она торопливо надела халат ы включила лампу. К середине дня ее плечи начали гореть. Пальцы свело судорогой, а тоща задница онемела. Бригадиры время от времени напоминали женщинам, что нужно встать, потянуться и сфокусировать взгляд на дальней стене. Затем закатить глаза. Снова сосредоточиться на стене. Как только глаза немного отдохнут, следовало приниматься за руки, сгибая и разгибая пальцы, разминая распухшие суставы. Затем все возвращались к медленному, спокойному, гипнотизирующему труду. Боль неумолимо возвращалась. Но вот как спасение, настало время пятнадцатиминутного перерыва, на который работницы уходили ряд за рядом, чтобы все могли воспользоваться туалетом. Несколько женщин отправились в столовую покурить. Дорис принесла кофейник с драгоценным кофе. Патрис пила свою порцию стоя, держа блюдце на весу. Когда она снова села, то почувствовала себя лучше и погрузилась в транс, вызванной концентрацией внимания. Это гипнотическое состояние сможет поддерживать ее час, а то и два, пока у нее не заболят е плечи или спина. Это напоминало Патрис о том, что она чувствовала, занимаясь вместе с матерью бисероплетением. Оно погружало их обеих в состояние спокойной сосредоточенности. Они лениво перешептывались друг с другом, пока подбирали бусины и поддевали их кончиками иголок. На подшипниковом заводе женщины тоже переговаривались дремотным шепотом. «Прошу вас, леди!» Мистер Волт запрещал разговоры, и все же они шушукались. Позже они с трудом вспоминали, о чем беседовали друг с другом весь день. Ближе к концу дня Джойс Осигенак... вынесла новые заготовки для резки на пластины, и процесс продолжился. Дорис Лаудер повезла их домой. И на этот раз Валентайн обернулась, чтобы вовлечь Патрис в разговор, что было уже хорошо, так как Пикси требовалось отвлечься от мыслей об отце. «Он все еще дома?» У родителей Дорис была ферма на территории резервации, Они купили землю банка еще в 1910 году, когда земля индейцев оказалась единственным, что они могли продать. Продай или умри. Землю повсюду рекламировали как дешевый товар. В резервации имелось всего несколько хороших участков, которые можно было использовать в качестве сельскохозяйственных угодий, и они принадлежали лаудерам. На их земле стояла высокая серебристая силосная башня, которая торчала перед глазами всю дорогу, если ехать из поселка. Дорис высадила Патрис первой, даже предложила п о д в е с т и ее к дому по извилистой дорожке, но Патрис отказалась, поблагодарив. Она не хотела, чтобы Дорис увидела груду хлама и покореженный дверной проем. Отец, заслышав шум машины, вывалится из него и начнет донимать Дорис, чтобы она подвезла его до поселка. Патрис прошла по заросшей травой дорожке и остановилась среди деревьев, высматривая отца. Шалаш был пуст. Она тихо прошла мимо и помедлила, прежде чем войти в дом, простую коробку из шестов, обмазанных глиной, без всяких удобств, низкую, скособочившуюся. Почему-то ее семья так и не попала в список на получение племенного жилья. Печь разожгли, мать п а р и с кипятила воду для чая, Кроме родителей, в доме жил ее брат Поки, тощий подросток. Сестра Вера подала заявление в бюро по переезду и трудоустройству и уехала в Миннеаполе с мужем. У них было немного денег, чтобы обустроить новое жилье и окончить курсы профессионального обучения. Многие возвращались в течение года. О некоторых больше никто никогда не слышал. Смех Веры был громким и веселым. Патрис скучала по ее способности все разом изменять, разрушать напряжение, царящее в доме, освещать мрак. Вера смеялась над всем. Над помойным ведром, куда они мочили зимними ночами, над тем, как мать ругала их за то, что они переступали через вещи отца или брата, вопреки обычаям, или над тем, что они пытались готовить, когда у них были месячные. Она даже посмеялась над их отцом, когда он вернулся домой Шквебии. «Бесится, как чертов вареный петух», — сказала Вера. «Теперь он дома, а Веры нет. И некому указать на его сползающие с ягодиц штаны без пояса или растрепанные волосы. Как не хватает Веры, чтобы зажать нос и сверкнуть глазами? Бессмысленно притворяться, будто при виде отца она не испытывает отчаянный стыд. Или защищаться от него. На все остальное». Земляной пол вспучивается под тонким слоем линолеума. Патрис принесла из-за свисающего с потолка одеяла, служащего перегородкой, чашку чая и легла на кровать, которую с рождения делила сестрой. Рядом с кроватью есть окно, что хорошо весной и осенью, когда так приятно смотреть сквозь него на лес. И ужасно зимой и летом, когда от него либо веет холодом, либо через него летят сводящие с ума мухи и комары. Она услышала разговор отца с матерью. Он умолял ее о чем-то, но все еще был чересчур слаб, чтобы по-настоящему злиться. «Всего одну-две монетки», — донеслось до нее. е 1 д доллар, милая речка, я уйду, меня здесь не будет. Я оставлю тебя в покое. Сможешь побыть наедине с собой без меня. Ты же сама сказала, что этого хочешь». «Я стану держаться подальше! Тебе не придется меня терпеть!» Он продолжал и продолжал в том же духе, пока Патрис подтягивала чай и смотрела, как на березе желтеют листья. Сделав последний глоток, слегка подслащенный сахаром, она поставила чашку, переоделась в джинсы, стоптанные туфли и клетчатую блузку, заколола волосы и вышла из-за одеяла. Она проигнорировала отца — Худые голени, туфли не по размеру. И указала матери на сырое тесто в своем ведерке для обеда. «Оно все еще хорошее», — сказала мать, изогнув губы в легкую улыбке. Она вынула тесто из ведерка и одним плавным движением выложила на сковороду. Иногда то, что делала мать, повторяя изо дня в день, казалось похожим на фокусы. «Пикси! О, Пикси, моя маленькая куколка!» — издал громкий вопль отец. Патрис вышла на улицу, подошла к поленнице, вытащила из пня топор и разрубила полено. Затем она какое-то время колола дрова. Она даже отнесла их к дому и сложила рядом с дверью. Эта часть работы была обязанностью Поки, но после школы он теперь учился боксировать. Поэтому она продолжала заниматься дровами. Когда отец был дома, ей требовалось делать что-то важное — Да, она была маленькой, но от природы сильной. Ей нравилась дрожь, у д а р я ю щ е г о по дереву металла, передающаяся ее рукам. К тому же, когда она размахивала топором, к ней приходили разные мысли. Она представляла, что сделала бы в той или иной ситуации, как стала бы себя вести, как сделала бы людей своими друзьями. И она не просто складывала дрова, она складывала их в определенном порядке. Поки дразнил сестру из-за ее затейливых поленниц, но он равнялся на нее. Она была в семье первым человеком, у которого появилась работа. Не ловля пушного зверя селками, не охота или сбор ягод, а настоящая работа, как у белых людей, в соседнем поселке. Мать ничего не сказала, но намекнула, что благодарна. У Поки в этом году появились школьные туфли. У Веры клетчатое платье. Перманент для домашней завивки Тони и белые сандалии с ремешком вокруг щиколотки для м и н н а п о л и с а И Патрис откладывала понемногу от каждой зарплаты, чтобы съездить за Верой, которая, возможно, пропала.